Девятнадцатое. Острожская Библия 1580 года, выпущена в 81 году, напечатана тем же Иваном Федоровым в Остроге. Обилует неправильностями, неточностями, ошибками. При всем том, появление ее было величайшим благом для православной церкви. Это была первая полная Библия. Печатная на славянском языке. Двадцатая. Гравюра на раскрашенных листах с изображением посольства князя Сугорского и Дьяка арцибашева снаряженного Иваном Грозным в 1578 году к императору Рудольфу II. Сцена богослужения, процессия, несущая царские дары одежды посольских людей, Висбаденский музей, полностью все четыре доски. Санкт-Петербург, публичная библиотека, неполный снимок. 21 -е. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Иначе Василий Блаженный в Москве в память завоевания Казани строилась в 1555-1559 годах. Двадцать второе. Царские врата в церкви Иоанна Богослова на Ишне в окрестностях Ростова. Деревянные, покрытые золотом. Работа инока Исаии. 1562 год. Сама церковь построена в 1687 году. Врата перенесены сюда из другой церкви. Причудливая, искусно выполненная резьба, богатая узорная фантазия под сильным влиянием восточных, преимущественно персидских мотивов. Чудный рисунок переносит зрителя в Тегеран, Каир, Вальямбру. Художественное шитье, то есть художественно расшитые шелками, шерстью или бумагой, плащаницы, пелены – плоты такое шитье достигает в эту пору высокой степени искусства по гармоническому сочетанию цветов по глубине чувства отражающегося на идеально прекрасных ликах по силе драматизма по умению передать божественность содержания образцы остаются прежние византийские но более чем когда в национальной переработке Позже, в семнадцатом столетии, характер шитья изменится. Драгоценность материала, замена шелка золотом, серебром и жемчугом – эта тяжелая роскошь орнаментом и богатством убьет композицию и духовное содержание. Двадцать третье. Плащаница, вклад Ефросинии Старицкой, жены князя Владимира Андреевича, двоюродного брата Ивана Грозного, 1555 года, великолепно переданы трагические минуты, переживаемые Божией Матерью и соприсутствующими ей. В стремительном преподании ко Христу чувствуется испуг и отчаяние, выраженные с такой силой действительности, которая до того была совершенно чужда русскому древнему искусству. В твердо очерченном лике Христа, в суровом обрамлении его волос – И в остро прочувствованном образе его тяжелых век художник с удивительной силой сумел передать веяние смерти. Делается понятная та безудержная скорбь, которая искажает лица святых жен и заставляет Марию Магдалину рвать на себе волосы щекотов. Двадцать четвертое. Шитая пелена с изображением святой мученицы Ирины, XVI век. Замечательно по тонкости работы. Кирилла Белозерский монастырь. В. Смутное время, 1584-1613 годы. Подготовительный период. Первое. Царь Федор. Молодой царь Федор, наследовавший Ивану Грозному, был человек, неспособный к управлению государством. Обиженный природой по уму Тихий дурачок, глуповато улыбавшийся, с кроткой душой, никому в жизни не причинивший намеренно зла, но не способный творить и настоящее добро, он походил на блажененького, которому свойственно было, как он и делал, заниматься богомольем, отделять милостыней нищих, да проводить время со странниками и юродивыми» чем стоять во главе обширного государства, к тому же сильно утомленного недавними тяжелыми войнами, расшатанного и разоренного двадцатилетним произволом грозного царя и его приспешников.